то Яхве поможет своему народу одержать победу. Все эти видения обретают смысл только тогда, когда рассматриваются через призму земных событий и процессов, происходивших во втором веке до нашей эры. Известный ныне текст книги пророка Даниила в греческой и латинской Библии находится в разделе пророчеств, а в еврейской Библии в разделе Писания. В книге встречаются также фрагменты, которые попали в канон позже и не всегда воспринимались как богодухновенные. К таким фрагментам относится молитва Даниила и трех отроков, брошенных в раскаленную печь. Даниил, глава третья, стихи с 26 по 90. Рассказ о Сусанне и Старцах, об обмане жрецов вилла об умерщвлении дракона. Древнейшие тексты книги сохранились на греческом языке позже включенные в канон на еврейском, и частично «Даниил» с главы 2 стиха 4 по главу 7 стих 28 на арамейском языках. Книга по своему содержанию распадается на две части. В первой из них рассказывается, как Даниил вместе с тремя другими отроками попал в плен к вавилонскому царю Навуходоносору. Поскольку все они были красивы и умны, их взяли прислуживать в царских чертогах и кормили с царского стола. Однако Даниил просит разрешить ему не оскверняться чужими яствами, которые запрещены законами Моисея. Еврейским отрокам устраивают испытания. В течение десяти дней они ели свою пищу и оказались красивее тех отроков, которые питались царскими яствами. Так им разрешили питаться своей пищей. Однажды Даниилу пришлось доказать свое умение разгадывать сны. Он истолковал сон Навуходоносора, который не смогли разгадать все вавилонские мудрецы. Царь видел во сне огромного истукана, у которого голова была из золота, грудь и руки из серебра, чрева и бедра из меди, голени из железа, ноги частью железные, частью глиняные. Камень, оторвавшийся от горы, разрушил Истукана. Даниил разъяснил, что тело Истукана символизирует рождающиеся друг за другом империи, а окончательное падение империи придется на времена селевкидов. Истолковав сон царя, Даниил получил богатые подарки и стал вельможей при царском дворе. Его товарищи отказались поклоняться золотому истукану, установленному Навуходоносором, за что их бросили в огненную печь, но они чудом спаслись. К концу жизни Навуходоносор, потеряв разум, стал воображать себя волом и есть траву. Его наследником был Волтасар, который во время пиршества, устроенного для вельмож, приказал принести сосуды, вывезенные из Иерусалимского храма. Вдруг появилась невидимая рука, которая начертала на стене следующие слова «Мене, Мене, Текил, Упарсин». Значение слов сумел разгадать лишь Даниил. «Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текил». Ты взвешен на весах и найден очень легким. Перс разделено царство твое и дано медианам и персам. Даниил, глава 5, стихи с 25 по 28. Во время правления Дария Даниил продолжал быть вельможей при его дворе. Чем вызвал зависть сатрапов? Они донесли царю, что Даниил продолжает тайно поклоняться своему богу. Пророка бросили в ров ко львам, но звери не тронули его. После чудесного спасения Даниил по-прежнему пользовался почетом при царском дворе. Вторая часть книги резко отличается от предыдущих глав. В ней содержатся видения, которые призваны приподнять завесу над будущим — апокалипсис. В первом видении рассказывается о появлении из моря четырех зверей. Первый походил на льва, второй на медведя, третий на барса, а у четвертого были железные зубы и рога. Звери символизировали различные царства, причем самые страшные из них империю селевкидов.